Войска спускалось с южных угорьев планин. Лето цвело полной силой деревьев и трав. Лошадям хватало сочных пастбищ, обильных ручьев. Примечание. Планины. Горная цепь между Дунаем и Фракийской низменностью. Вода в чужой земле была сладкой. Чистые ключи выбивались из-под планинских отрогов и, радуясь освобождению от каменного гнета, шипели, и искрились встречи с солнцем. Южный ветер приносил запахи, неслыханные людьми и лошадьми. И время, таинственно устремляясь в лицо всаднику, как ветер, волновало сердца. Росичи шли теперь одни. Союзное войско двигалось смежной дорогой. Тесно вместе трем тысячам всадников и в пути, и у водопоев, и на ночных выпасах. Но и без того пора пришла союзникам разделить войска. Неросский порядок жил в отрядах уголичей, тиверцев, и других североднепровских славян, составивших общее войско под управой Владана. Союзники казались Росичем буйными, распущенными, как плохо выезженные лошади. На пути между Дунаем и Планинами случались ссоры. У Росичей не недосчитались несколько коней, не уследили за ними по доверчивому незнанию. Уголические старшие руками разводили, дескать, сами лошади отбились. Князь Жупан-Владан просил Ратибора не гневаться на малую обиду. Так, где и у нас, и между родами случается. После взятия крепости Нови-Юстиниана, не дожидаясь общего дележа по справедливости, союзники хватали себе все, на что успевали первыми наложить руку. Не будь у русских воинов крепкого послушания Ратибору и сотникам, мог бы получиться кровопролитный раздор. Чтобы росичи по незнанию земли не забрели в тупые долины, Владан дал Ратибору проводников из опытных воинов и по старше возрастам. На них жаловаться не приходилось. А о других что сказать? Уклад слабый у здешних славян. Еще плохо люди уделаны. В старое время и на Росе не было порядка, как старшие рассказывали младшим. Поистине же удивляла империя. Далеко выброшены жадные лапы с железными когтями крепостей. Каменные пальцы вцепились в Дунай наше все, наше. А где же Ромеи, такие люди, каких росичи привыкли встречать на торжке острове? Нет их. За планинами жили люди славянского языка, общего с уголичами, тиверцами, с речью понятной для росичей. Их как родных задунайские славяне не разоряли. Эти поселенцы насчитывали и пять, и шесть, и девять поколений своей оседлости на имперской земле. Одни сами пришли. Силы устроились, другие же — по договору с ромеями. Привлекала земля своим плодородием. Рамейские славяне жили в плохих избах, в скудости, как уголичи. Может быть, они тоже, как уголичи, умели скрывать свое достояние от чужих глаз. Глядя на чужую жизнь с седла, узнаешь лишь то, что тебе люди сами скажут. Для уголичей ромейские славяне были полезны. Через них шла мена торговля. От них за Дунаем много знали о случившемся по всей империи. С их слов Владан рассказал Ратибору, где и какие войска стоят во Фракии. Здесь сеяли полбу, пшеницу, ячмень, овес, разводили большие сады. Скот был мелкий, но крепкий. По осени приходили сборщики и собирали дань. Фракийские славяне за золото служили в имперских войсках. «Двуликие люди!» Будто и своего языка, будто бы и чужие, не вызывали Росичей ни добрых чувств, ни вражды. Чем-то дурным, унизительным казалось подчинение ромеям, плата подати за землю. Пашня принадлежит тому роду, тому племени, которое ее подняло и с нее кормится. Как же можно кому-то чужому отдавать свой кусок? У реки, звавшейся гебром, помысли князь жупана Владана, союзники поделили между собою Фракию. Примечание. Гебр, ныне река Морица. Росичем выпало идти на восток, в коренные владения ромеев. Уголичи со своими друзьями пойдут на запад, к городу Филиппополю. Большой город. И тем и другим придется повстречаться с имперскими войсками.